Было почти пять часов вечера перед новогодней ночью на Бахуле, когда Хуан-Диего, хромая, вышел из ветхого здания аэропорта в хаос Тагбиларан-Сити, который показался ему убогим мегаполисом мотоциклов и мопедов. На Филиппинах было так много трудных названий мест, что Хуан-Диего не мог их правильно запомнить. Названия были у островов и у городов, не говоря уже о районах в самих городах. Это сбивало с толку. Так в Белоране было много и уже знакомых маршрутных такси, облепленных религиозными плакатами, но такси перемежались с самодельными автомобилями, напоминавшими перекроенные газонокосилки или гольф-кары, под двигателем с надувом. Было много велосипедов, разумеется, людских толп, передвигавшихся пешим ходом. Кларк Френч мужественно поднял над головой огромную сумку Хуана Диего. Из уважения к женщинам и маленьким детям, которые не доставали ему до груди. Эта оранжевая поклажа представляла собой смертельную угрозу для женщин и детей, а прокинься она на них. И все же Кларк, не колеблясь, врезался в толпу, как фуллбэк в американском футболе. Маленькие коричневые фигурки откатывались в стороны перед ним, или же Кларк продирался сквозь них. Кларк был быком». Доктор Хосефа Кентано знала, как пройти вслед за мужем сквозь толпу. Одной рукой она упиралась в широкую спину Кларка, другой крепко держала Хуана Диего. «Не волнуйтесь, у нас где-то здесь водитель», — сказала она ему. Кларк, несмотря на то, что убежден в обратном, не обязан делать все. Хуан Диего был очарован ею. Она была искренней и поразила его как умом, так и здравым смыслом. Ларк же руководствовался инстинктом и в активе, и в пассиве. Пляжный отель предоставил водителя, паренька диковатого вида, которому было рано садиться за руль, но это было главным его желанием. Как только они выехали из города, толпы людей, идущих вдоль дороги, поредели, хотя скорость автотранспорта была как на скоростном шоссе. Вдоль обочины дороги стояли на привязи козы и коровы, но привязь позволяла им ступать на дорогу, так что разным транспортным средствам приходилось уклоняться от столкновения. Собаки сидели на цепях возле хижин или в захламленных дворах домов, расположенных вдоль дороги. Если цепи были слишком длинными, собаки нападали на прохожих, поэтому и люди, а не только головы коров и коз возникали вдруг на дороге перед машинами. Парнишка, сидевший за рулем кроссовера, то и дело яростно сигналил. Такой хаос напомнил Хуану Диего Мексику. Выскакивающие на дорогу люди и животные, для Хуана Диего присутствие животных, о которых плохо заботились, было красноречивым признаком перенаселенности. Пока что картины Бахула вызывали у писателя мысли о контроле над рождаемостью. Справедливости ради следует отметить, что рядом с Кларком Хуан Диего острее ощущал проблему контроля над рождаемостью. Возмущенные недавним законом штата Небраска, запрещающим аборты после 20 недель беременности, они обменялись боевыми письмами на тему боли, которую испытывает плод, и попрепирались насчет реализации в Латинской Америке папской энциклики 1995 года, представлявшей собой попытку консервативных католиков, Заклеймить контрацепцию как часть культуры смерти. Именно так Иоанн Павел II предпочитал называть аборты. По их мнению, этот польский папа был больной на данную тему. Может, Кларк Френч закупорил тему сексуальности пробкой, католической пробкой? Но, размышлял Хуан Диего, довольно трудно было сказать, что собой представляла эта пробка. Как приверженец католицизма, Кларк говорил, что лично против абортов. Это отвратительно, слышал от него Хуан Диего. Но как общественный деятель, Кларк был либералом. Он считал, что женщины должны иметь возможность выбирать аборт, если они этого хотят. Кларк также всегда поддерживал права гомосексуалистов. Однако он защищал укоренившуюся позицию своей почитаемой католической церкви в отношении абортов и традиционного брака, то есть брака между мужчиной и женщиной. Он находил эту позицию последовательной и ожидаемой. Кларк даже сказал, что, по его мнению, церковь должна отстаивать свои взгляды на аборты и брак. Кларк не видел противоречия в своих личных взглядах на социальные темы, которые отличались от взглядов, поддерживаемых его любимой церковью. Это больше всего бесило Хуана Диего. Но сейчас, в сгущающихся сумерках, когда их паренек-водитель уворачивался от возникающих и мгновенно исчезающих на дороге препятствий, не могло быть и речи о контроле над рождаемостью. Кларк Френч, верный слуга идеи самопожертвования, сидел на месте самоубийцы рядом с пареньком-водителем, а Хуан Диего и Хосефа пристегнулись на заднем сиденье внедорожника, находясь словно за крепостной стеной. Курортный отель на острове Панглао назывался «Энкантадор» – «Чародей». Чтобы добраться туда, они проехали через небольшую рыбацкую деревушку в заливе Панглао. Темнело. Мерцание огней на воде и соленый запах в тяжелом влажном воздухе были единственными признаками того, что море близко. В свете фар на каждом повороте извилистой дороги отражались настороженные глаза собак или коз – Пара глаз повыше принадлежали коровам или людям, как догадывался Хуан Диего. В темноте было много одних только глаз, без лиц. На месте того паренька-водителя вы бы тоже ехали быстро. Этот писатель, мастер острых коллизий, говорил своей жене Кларк Френч, несравненный знаток романов Хуана Диего. «Это обреченный мир, впереди всегда маячит неизбежное». И правда, у вас даже несчастные случаи не случайны, они предопределены, прерывая мужа сказала Хуану Диего доктор Кентана. Я думаю, что мир плетет интриги против ваших бедных персонажей, добавила она. Этот писатель мастер рока продолжал распинаться Кларк Френч в мчащемся автомобиле. Хуана Диего раздражало, что Кларк, хотя и сознанием дела, Часто говорил о нем в третьем лице, когда выступал с трактовкой его произведений. Пусть даже Хуан Диего, этот писатель, находился рядом, в данном случае в машине. Паренек-водитель внезапно увернулся от темного скопления чего-то многорукого и многоногого, с испуганными глазами, но Кларк вел себя так, словно они находились в аудитории. «Только не спрашивай Хуана Диего ни о чем автобиографическом, Хосефа», — продолжал Кларк. «Я и не собиралась», — возразила его жена. «Индия — это не Мексика. То, что происходит с теми детьми в романе о цирке, это не то, что случилось с Хуаном Диего и его сестрой в их цирке», — говорил Кларк, верно? Вдруг спросил он своего бывшего учителя. «Да, верно, Кларк», — сказал Хуан Диего. Он также слышал разглагольствование Кларка о романе об абортах, как многие критики называли еще один роман Хуана Диего. Убедительный аргумент в пользу права женщины на аборт услышал Хуан Диего, как Кларк оценивает этот роман. «И все же это довольно сложный аргумент, исходящий от бывшего католика», — добавил Кларк. «Я не бывший католик. Я никогда не был католиком. Как обычно, не преминул заметить Хуан Диего. Меня взяли к себе иезуиты. Я ничего не выбирал и ничему не сопротивлялся. Какой у тебя может быть выбор, когда тебе 14 лет?» «Я хочу сказать», — витийствовал Кларк, сидя во внедорожнике, виляющем на темной узкой дороге, усеянной яркими, не мигающими глазами, «что в мире Хуана Диего всегда знаешь, что произойдет некая коллизия. Какая именно? но это может оказаться сюрпризом. Но ты точно знаешь, что она будет». В романе об абортах, с того момента, как сироту научили тому, что такое «д» и «к», «дилатация» и «кюретаж», «Расширение шейки матки и выскабливание слизистой оболочки. Ты знаешь, что ребенок в конечном итоге станет врачом, который этим и занимается, верно, Хусефа? «Верно», — откликнулась с заднего сиденья доктор Кентана. Она одарила Хуана Диего загадочной улыбкой, разве что чуть извиняющейся. На заднем сиденье подпрыгивающего внедорожника было темно. Хуан Диего не мог понять, извиняется ли доктор Кентана за напористость мужа, за его литературные наскоки, или она смущенно улыбается, дабы не признаваться, что знает о дилатации и кюритаже больше, чем кто-либо в этой машине. «Я не пишу о себе», — говорил Хуан Диего в каждом интервью, как и Кларку Френчу сейчас. Он также объяснил Кларку, обожавшему иезуитские диспуты, что ему, как бывшему ребенку свалки, в юные годы очень помогли иезуиты. Он полюбил Эдварда Боншоу и брата Пепе. Хуан Диего иногда даже жалел, что не может побеседовать с отцом Альфонсо и отцом Октавио. Теперь бывший учитель свалки, давно ставший взрослым человеком, был лучше вооружен для споров, с такими ужасно консервативными священниками, да и любой читатель свалки тоже. И монахини в потерянных детях не причинили ни ему, ни Лупы никакого вреда, пусть даже сестра Глория и была сволочью. Большинство других монахинь хорошо относились к детям свалки. Что касается сестры Глории, то главным раздражителем для нее была Эспиранса. И все же Хуан Диего предвидел, что его ожидает в компании столь преданного ученика. Он снова окажется у Кларка под подозрением, как сторонник антикатолицизма. Хуан Диего знал, что Кларка раздражало не то, что его бывший учитель был неверующим. Хуан Диего не был атеистом, просто у него были проблемы с церковью. Кларка Френча огорчала эта парадоксальная ситуация. От неверующего Кларку было бы легче отмахнуться или отвернуться. Небрежно прозвучавшая реплика Кларка насчет Д.И.К. не самая приятная тема для практикующего акушерогинеколога, как показалось Хуану Диего, отвлекла доктора кентана от дальнейших дискуссий литературного характера. Хосефия явно хотелось сменить тему к большому облегчению Хуана Диего, если не мужа. «Там, где мы остановились...» «Там, боюсь, одни мои родственники. Это семейная традиция», — сказала Хосефа, улыбаясь скорее неуверенно, чем извиняясь. «Я могу поручиться за это место. Убеждена, вам понравится Энкантандор. Но я не могу поручиться за каждого члена моей семьи», — осторожно продолжила она. «Кто на ком женат, кто никогда не должен был жениться. Их там много. Много детей», — тихо сказала она и замолчала. «Посефа, нет никакой нужды извиняться за кого-то из своих, вмешался Кларк со своего места самоубийцы. За кого мы не можем поручиться, так это за таинственного гостя, незваного гостя. Мы не знаем, кто это», — добавил он, отделяя себя от неизвестной персоны. «Моя семья обычно занимает весь отель. Каждая комната в Энкантадоре наша», — объяснила доктор Кинтана. «Но в этом году один номер в отеле оказался забронированным для кого-то еще». Уан Диего, чье сердце забилось быстрее обычного, то есть достаточно быстро, чтобы он это заметил, уставился в окно несущейся машины на мириады глаз, которые покачивались вдоль дороги, глядя, в свою очередь, на него. «О, Боже!» — молился он. «Пусть это будут Мириам или Дороти. Пожалуйста». «О, вы еще увидите нас, несомненно», — заявила Мириам. «Да, несомненно», — подтвердила Дороти. В том же разговоре Мириам сказала ему, «Так или иначе, увидимся в Маниле, если не раньше». «Если не раньше», — повторила Дороти. «Пусть это будет Мириам. Просто Мириам», — думал Хуан Диего, «как если бы пара манящих глаз, светящихся в темноте, могла бы быть ее глазами». «Полагаю», — медленно произнес Хуан Диего, обращаясь к доктору Кентано. «Этот незваный гость забронировал номер до того, как ваша семья сняла отель». «Нет, то-то и оно. Случилось что-то из ряда вон», — воскликнул Кларк Френч. «Кларк, мы не знаем точно, что случилось», — начала Хосефа. «Твоя семья каждый год снимает весь отель», — воскликнул Кларк. «Эта персона знала, что тут частное мероприятие. Она все равно забронировала номер». И Энкантадор пошел на это, даже зная, что все до одного номера сняты. Что это за личность, которой хочется испортить частное мероприятие? Она ведь знала, что будет полностью изолирована. Она знала, что будет совершенно одна. Она, только и сказал Хуан Диего, снова чувствуя, как колотится сердце. Снаружи в темноте глаз теперь не было. Дорога сузилась, под колесами оказался гравий, а затем грунт. Возможно, «Энкантадор» и был уединенным местечком, но здесь эта персона не будет полностью изолирована. Хуан Диего надеялся, что она будет с ним. Если незваная гостья — это Мириам, она совсем недолго пробудет одна. Тут парнишка-водитель и заметил в зеркале заднего вида что-то странное — Он быстро обратился по-тагальски к доктору Кентана. Кларк Френч лишь отчасти понял водителя, но в голосе паренька прозвучала тревога. Кларк обернулся, на заднем сиденье его жена отстегнув ремень безопасности пристально смотрела на Хуана Диего. "Что-то не так, Хосефа?" спросил Кларк. "Подожди секунду, Кларк. Думаю, он просто спит", сказала мужу доктор Кентана. «Останови машину, стоп!» – велел Кларк пареньку-водителю, но Хосефа что-то резко сказала пареньку по-тагальски, и тот не сбавил хода. «Мы почти приехали, Кларк», – сказала Хосефа. «Не стоит здесь останавливаться. Я уверена, что твой старый друг спит, у него сновидение, насколько я понимаю, но я уверена, что он просто спит». Детей свалки в цирко де ла Маравилла отвезла Флор, потому что брат Пеппы уже начал винить себя за лос-нинос, идущих на такой риск. Пепе был слишком расстроен, чтобы ехать с ними, хотя Эль-Цирко был его идеей, его и Варгаса.